Ноябрь 2005. Наблюдатели. В тот вечер все вышли из своих домов и уставились на небо. Бросили ужин, посуду, сборы в кино, вышли на свои, теперь уже не такие новешенькие веранды, и стали смотреть в упор на зеленую звезду Земли. Это было совсем непроизвольно. Они поступили так, пытаясь осмыслить новость, которую только что принесло радио. Вон она, Земля, где назревает война, и там сотни тысяч матерей, бабушек, отцов, братьев, тетушек, дядюшек, двоюрных сестер. Они стояли на верандах и заставляли себя поверить в существование Земли. Это было почти так же трудно, как некогда поверить в существование Марса. Прямо противоположная задача. В общем-то, Земля была для них все равно, что мертвой». Они расстались с ней три или четыре года назад. Расстояние обезболивало душу. Семьдесят миллионов миль глушили чувства, усыпляли память, делали землю безлюдной, стирали прошлое и позволяли этим людям трудиться здесь, ни о чем не думая. Но сегодня вечером умершие восстали, земля вновь стала обитаемой, память пробудилась, и они называли множество имен. Что делать сейчас такой-то, такая-то, как там имя рек? Люди стояли на своих верандах и поглядывали друг на друга. В девять часов земля как будто взорвалась и вспыхнула. Люди на верандах вскинули вверх руки, точно хотели загасить пламя. Они ждали. К полуночи пожар потух. Земля осталась на своем месте, и по верандам осенним ветерком пронесся вздох. — Давненько мы ничего не слышали от Гарри. — А что ему сделается? — Надо бы послать весточку маме. — А она жива-здорова. — Ты уверен? — Ладно, ты только не тревожься. — Думаешь, с ней ничего не приключилось? — Конечно же, пошли к спать. Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до двух часов ночи, когда с земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки мерцали мощные вспышки морзянки, и они читали «Австралийский материк обращен в пыль непредвиденным взрывом атомного склада. Лос-Анджелес, Лондон, подвергнуты бомбардировке. Война. Возвращайтесь домой. Домой. Домой». Они поднялись из-за столов. «Возвращайтесь домой! Домой! Домой!» «Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата, Теда?» «Будто не знаешь, послать письмо на землю стоит пять монет, не очень-то распишешься». «Возвращайтесь домой!» «Меня что-то Джейн беспокоит. Помнишь, Джейн, мою младшую сестричку?» «Домой!» В три часа, когда занималась зябкой утро, Владелец магазина дорожные товары вскинул голову. По улице шла целая толпа людей. — А я умышленно не закрывал. — Что возьмете, мистер? К рассвету все полки магазина опустели.